Глава 288. Запрятная черная магия. Первый том Дао молнии впечатлял, но Ван Боола не сомневался, что у Лапули имелась техника получше. Он с нетерпением достал черную маску и нырнул в мир иллюзий. Открыв глаза, он вновь увидел заснеженную равнину, обдуваемую холодными ветрами. Его визит в иллюзорный мир немного отличался от предыдущих, в этот раз он не стал предварительно предупреждать Лапулю. Вдалеке он увидел девушку неземной красоты с шелковистыми волосами цвета вороного крыла. Порывы зимнего ветра играли ее длинными волосами и полами халата. Она стояла к нему спиной, глядя на далекий горизонт мира иллюзий. Он не видел ее лица, только роскошные волосы. Свободный крой халата скрывал ее фигуру. Могло показаться, будто она не принадлежала этому миру. Похожее чувство вызывало заснеженный пейзаж. С такой ослепительной красавицей это место казалось царством бессмертных. Глядя на нее, сердце любого человека пронзал стыд и чувство собственного несовершенства. Казалось, даже самые могучие и высокомерные люди не могли не склонить перед ней головы и были готовы принести к ее ногам все свое состояние. Если бы кто-то навеки запечатлел эту сцену на холсте, главным ее украшением стала бы эта холодная и неприступная красавица, далёкая от мирской суеты. Подобно фее, желающей только одного — унестись вдаль вместе с ветром. Ван Буоле какое-то время потрясённо любовался ей, Ее точёное и красивое лицо, которому бы могли позавидовать богине древности, было скрыто от глаз Ван Буэлэ. Она смотрела на линию горизонта, но на самом деле ее глаза лукавые и самодовольно блестели. «Маленький толстячок в последнее время не выказывает мне должного уважения. В его взгляде сквозит похоть, я оберну его благодарность за помощь в мистическом мире луны себе на пользу и напомню ему, кто здесь хозяин, а кто раб». От этой мысли девушка в белом немного приподняла подбородок. Чарующий блеск глаз делал ее еще красивей, такая красота затуманивала разум, заставляла сердце биться быстрее и вызывала желание пасть перед ней на колени. Ван бывало учащённо задышал, он чувствовал внеземную невесомую ауру Лапули, это разожгло его любопытство. Он вспомнил о том, как чудом избежал смерти в мистическом мире Луны. Без помощи Лапули он бы не вернулся на Землю, никогда бы не увидел солнца и навсегда попрощался с этим миром. Воспоминания о тех ужасах немного остудили его пыл. Он поклонился девушке в белоснежном наряде, в словах не было нужды. Все свои чувства он вложил в один-единственный поклон. Ван Буэлэ молча встал рядом с лапулей и посмотрел вдаль. Время в мире иллюзий, казалось, прекратило свой неспешный ход. Ван Буэлэ и молодая девушка молча смотрели на далекое небо, слушая свист и завывание ветра. Упавшие им на волосы снежинки не таяли, со временем их волосы полностью припорошило снегом. Пейзаж на Ван Буале умиротворяюще, он еще никогда не чувствовал такого покоя, словно все его заботы остались где-то в другой жизни. Он покосился на девушку рядом, в этот момент в его глазах что-то промелькнуло. Лапуля тоже искосо на него посмотрела, она была довольна произведенным эффектом. Когда она собралась немного его усилить, Ван Буэле сухо покашляв достал пакетик чипсов и начал громко хрустеть. Атмосфера умиротворения и безмятежности была разрушена. Росту шуршания пакетика в этом тихом мире звучали, как скрежет металла о камень. В этот момент девушка повернулась и посмотрела на Ван Буоле. Тот немного смущенно кашлянул и протянул ей пакетик. «Ты тоже хочешь? Не знал, что в этом мире можно создавать еду. На вкус как настоящие. Попробуй. Эти со вкусом барбекю». «Нет, спасибо». Лапуля сделала глубокий вдох, чтобы унять вспыхнувшую была ярость. С некоторым усилием ей удалось сохранить самообладание, По опыту она знала, что ее взгляд мог заставить любого почувствовать обжигающий стыд. Что-то подобное и произошло. Под ее взглядом Ван Буэлэ окончательно смутился. Он убрал пакетик чипсов и достал бутылку духовной ледяной воды. Делая маленькие глотки, он с опаской поглядывал на лапулю. Глядя на то, что делал Ван Буэлэ, рука красавицы инстинктивно потянулась к лицу. Ощущение было такое, будто она играла на цитре ничего не понимающему быку. С чувством обречённости на сердце она взмахом руки сотворила перед Ван Буоло иллюзорную нефритовую табличку. «Техника мир от деревьев и ледяного сердца. Эта техника стадии возведения основания лучше всего тебе подойдёт. Ведь ты за этим сюда пришёл, да? Бери её и уходи!» У Ван Буоле загорелись глаза. Ему было немного неловко, но он проворно схватил нефритовую табличку. Как оказалось, в этой технике наибольший акцент делался на древесный аспект, один из пяти элементов. Это была сложная и непростая в понимании техника, правда, ему она показалась не такой впечатляющей, как единение пяти элементов. Немного расстроен он посмотрел на Лапулю, но в итоге замялся, словно пытался подобрать слова. «Что еще? Говори!» Девушка в белом вопросительно выгнала бровь, когда Лапуля потребовала от него ответа, Ван Буэлэ оживился. «Я хочу что-нибудь очень могущественное!» Выпалил он. «Было бы здорово, если техника просто при использовании внушала страх в сердца врагов!» Взгляд девушки посуровел, когда она услышала такую просьбу. Мысленно она решила преподать обнаглевшему Ван Буоло урок, который тот никогда не забудет. Практик должен четко понимать пределы своего таланта и никогда не пытаться научиться бежать до того, как у нас воет ходьбу. Как еще достичь великого Дао? «Вот как. Дай-ка подумать». С едва уловимым блеском в глазах сухо сказала она. «Да, у меня есть легендарная секретная техника культивации. Именно такая, как ты и просил». «Если ты освоишь ее, то сможешь сдвинуть небо и землю. Будешь внушать страх и трепет сердца тех, кто ее узреет». «Легендарная секретная техника?» Ван Була встрепенулся. «Именно. Техника Мириад Деревьев и Ледяного Сердца во много раз слабее этой несравненной техника культивации. Между ними лежит непреодолимая пропасть. Если ты освоишь ее, то станешь непобедимым. У нее очень звучное имя — Лицо Мертвеца. Полное название «Тёмное искусство Лица Мертвеца». «Что скажешь?» Девушка развернулась на пятках и одарила Ван Боле ободряющим взглядом. «Согласен. Звучит мощно. Но почему от этого названия мне слегка не по себе?» Ван Буэлэ почесал затылок. «Если тебе не по себе, представляешь, как испугаются твои враги, когда ты используешь ее в бою?» Твердо сказала она. В довесок своему аргументу, она похлопала его по плечу. «Это имеет смысл!» Неуверенно промямлил Ван Буэлэ. Не став давать ему время на размышления, красавица принялась объяснять, как работала техника лица мертвеца. В темных искусствах использовалась субстанция, скрытая в духовной энергии. По ее словам, человечество еще многого не знало о духовной энергии. Обычный практик умел освобождать духовную энергию, но не мог полностью вобрать ее в себя. Всегда оставалась крохотная часть, которая не поддавалась поглощению и естественным образом выделялась из человеческого тела. 99% техник культивации, найденных на Земле, в ходе культивации исторгали эту субстанцию из тела. Так культивация могла прогрессировать без каких-либо проблем. Кто бы мог подумать, что эту загадочную субстанцию можно было использовать для культивации, так и были рождены так называемые темные искусства. Там, откуда она пришла, эту субстанцию называли темной духовной энергией. Культивация темных искусств позволяла поглощать темную духовную энергию и трансформировать ее в темное пламя, способное сжечь все на свете. ее сила была столь великой, что описать ее словами было невозможно. она не только была полной противоположностью обычной духовной энергии, но и превосходила ее по силе. Вот почему в некотором смысле с ее помощью можно было уничтожить все остальные типы культивации. Во время культивации темных искусств на начальной ступени возведения основания создавалось темное пламя. Еще один огонек этого пламени рождался на средней ступени возведения основания, С созданием третьего огонька практик мог подняться со средней до поздней ступени возведения основания. Потом наступало время объединить три огонька в гибельное пламя. Тогда практик поднимался до великой завершенности возведения основания. Темное искусство получило название «лицо мертвеца» из-за механики действия. Практик использовал темное пламя, чтобы нарисовать лицо противника. Сначала брови мертвеца, потом глаза, следом нос и губы. В итоге получалось «лицо мертвеца». После этого освобождалась поистине всеразрушающая мощь техники. Ван Була слушал Лапулю широко разинутым ртом. Когда-то закончил, он судорожно вздохнул, чувствуя неестественный холод, который медленно растекался по телу. Лицо мертвеца оказалось совершенно ненормальной техникой. Эм, Ван Була замялся. Его не покидало чувство, что Лапуля пыталась выставить его дураком. Она попыталась развеять его сомнения, еще немного рассказав про невероятные преимущества темных искусств, но и это не помогло окончательно убедить его. «Ван Буоле, скажи мне, с тех пор, как ты поднялся на стадию древних боевых искусств, я хоть раз отправляла тебя по неверному пути?» Ван Буоле стыдливо опустил голову, это было правдой. С самого начала Лапуля относилась к нему хорошо и никогда не пыталась обмануть. «Я выучу её, ты права, ты никогда мне не врала!» Ван Буоле решительно кивнул, девушка в белом довольно улыбнулась, но почему-то ей не было весело. Она вспомнила несколько случаев, когда пыталась обвести Ван Була вокруг пальца. Каждый раз, когда она хотела как следует повеселиться, Толстяк превосходил все ее ожидания. Было ли дело в его крови или в чем-то другом, ответ она не знала. Иногда она начинала сомневаться в себе. А в этот раз все будет не так, как со золотым телом. Это запретная техника культивации из легенд. Давным-давно я тоже не захотела культивировать технику «Меря от деревьев в ледяного сердца», посчитав ее слабой. Тогда мама преподала мне урок и открыла мне глаза. Так я вступила на путь великого Дао. Даже мне не удалось освоить тёмное искусство. До сих пор помню, как несладко мне тогда пришлось. Наконец-то теперь я смогу посмотреть, как будет страдать кто-то другой. Отказываюсь верить, что он сможет ее постичь.